Глава шестая. В Польше мы ненадолго остановились в Вильне. Проездом, как любила заметить мать, ожидая отъезда во Францию, где мне предстояло вырасти, выучиться и стать человеком. Она зарабатывала на жизнь, изготовляя дамские шляпы. Нашу квартиру преоборудовали в крупный салон парижских мод и наняли шляпницу. Ловкая подделка этикеток вводила в заблуждение клиенток, полагавших, что шляпы изготавливаются известным в то время парижским модельером Полем Пуаре. Еще молодая, с огромными зелеными глазами, озаренными безудержной материнской волей, которую нельзя было ни сломить, ни поколебать, она без устали ходила из дома в дом со своими картонками. Я оставался дома с Аннелей которая вот уже год как повсюду следовала за нами от самой Москвы. Мы были на грани катастрофы. Последние фамильные драгоценности, на этот раз подлинные, давно были проданы. В Вильна было страшно холодно, и снежные сугробы все выше поднимались вдоль грязно-серых стен. Шляпы шли плохо. И Вечером, возвращаясь домой, Она нередко сталкивалась с хозяином квартиры, поджидавшим ее на лестнице и грозившим вышвырнуть нас на улицу, если в течение суток не будет уплачено за квартиру. И обычно за квартиру бывало уплачено. Каким образом? Мне никогда не узнать. Но мы всегда платили в срок, у нас всегда горел огонь в камине, и я хорошо помню, какой гордостью и триумфом светились ее глаза, когда она целовала меня. Мы оказались тогда буквально на дне. Я не говорю пропасти, потому что с тех пор я понял, что у нее нет дна, и можно всю жизнь устанавливать рекорды погружения, так никогда и не исчерпав ее глубин. Возвращаясь из своих странствий по заснеженному городу, мать ставила в угол шляпные коробки, садилась, закуривала сигарету и смотрела на меня, радостно улыбаясь. «Что случилось, мама?» «Ничего. Пойди поцелуй меня». Я целовал ее в обе щеки, от которых веяло холодом. Прижимая меня к себе и пристально глядя поверх моего плеча, она загадочно улыбалась чему-то вдали, потом говорила, «Ты станешь французским посланником». Я абсолютно не понимал, что это значит, но не возражал. Мне не было тогда и восьми, но я уже решил для себя, что сделаю все, что она захочет. «Хорошо». Беззаботно соглашался я. Сидевшая у камина Анелли смотрела на меня с уважением. Мама вытирала счастливые слезы и сжимала меня в объятиях. «У тебя будет автомобиль!» В десятиградусный мороз она целый день пешком ходила по городу. «Только надо набраться терпения!» В камине трещал огонь. Снежная завеса за окном окутывала мир тишиной, которую лишь изредка нарушал отдаленный звон бубенцов. Склонив голову, Анелли вышивала последнюю за этот день шляпную этикетку «Поль Пуаре» — Париж. Теперь лицо моей матери было спокойным и счастливым. С него исчезли даже следы усталости. Она мысленно перенеслась в сказочную страну, и помимо своей воли я поворачивал голову по направлению ее взгляда, силясь увидеть страну торжествующей справедливости и вознагражденных матерей. Мать рассказывала мне о Франции, как другим детям рассказывает о Белоснежке и коте в сапогах. И, несмотря на все мои старания, мне так и не удалось до конца отделаться от феерического наваждения героической и доблестной Франции. Видимо, я один из немногих, кто остался верен в сказке кормилицы. К сожалению, моя мать была не из тех женщин, что лелеют свою мечту в одиночестве. Она тотчас же с пафосом оповещала о ней, трубила, разносила ее повсюду, как правило, сопровождая это лавой и пеплом. Соседи не любили ее. Хотя у мелких буржуа вильно и не было повода для зависти, постоянные хождения этой иностранки туда-сюда с чемоданами и картонками вызывали недоверие. И очень скоро о них стало известно польской полиции, которая в ту пору была подозрительно настроена по отношению к русским беженцам. Мою мать обвинили в хранении краденого. Ей ничего не стоило разубедить клеветников, но стыд, обида и возмущение, как всегда, привели ее в ярость. Прорыдав несколько часов в кряду среди разбросанных шляп, дамские шляпки навсегда остались моей маленькой слабостью, она схватила меня за руку и, заявив, что они не знают, с кем имеют дело, потащила меня вон на лестничную площадку. Затем последовала мучительная сцена, которую я запомнил на всю жизнь. Звоня и стучав в каждую дверь, она просила соседей выйти на лестничную площадку. Обменявшись с ними взаимными оскорблениями, здесь мать всегда держивала вверх, она прижала меня к себе и, обращаясь к собравшимся, заявила гордо и во всеуслышание. Ее голос все еще звучит у меня в ушах. «Грязные буржуазные твари! Вы не знаете, с кем имеете честь!» «Мой сын станет французским посланником, кавалером Ордена Почетного Легиона, великим актером драмы, Ипсоном Габриэле Данунцо. Он...» Она запнулась, подыскивая самую верную характеристику наивысшей удачи в жизни, надеясь сразить их на повал. «Он будет одеваться в Лондоне!» Громкий смех буржуазных тварей До сих пор стоит у меня в ушах. Я краснею, даже сейчас вспоминая его. Вижу насмешливые, злобные, презрительные лица. Они не вызывают у меня отвращения. Это обычные лица людей. Может быть, для ясности стоит заметить, что сегодня я генеральный консул Франции, участник движения сопротивления, кавалер ордена Почетного Легиона, и если я не стал ни Ипсоном, ни Данунцио, то все же не грех было попробовать. И, поверьте, одеваюсь в Лондоне. Я ненавижу английский крой, но у меня нет выбора. Думаю, никакое событие не сыграло такой решающей роли в моей жизни, как этот раскат смеха на лестнице старого вилинского дома, номер 16, по улице Большая Погулянка. Всем, чего я достиг, я обязан ему, как в хорошем, так и в плохом. Этот смех стал частицей меня самого. Прижав меня к себе... Мать стояла посреди этого гвалта с высоко поднятой головой, не испытывая ни неловкости, ни унижения. Она знала. В свои без малого восемь лет я обладал обостренным чувством юмора, ощущал всю нелепость ситуации, и этим я немало обязан своей матери. С годами я постепенно научился, что называется, ронять брюки на глазах у всех, не испытывая при этом ни малейшего стеснения. Это важный момент в воспитании человека доброй воли. Я давно уже не боюсь показаться смешным. Теперь-то я знаю, что человек никогда не бывает смешон. Но за те несколько минут, что мы стояли на лестнице, подвергаясь насмешкам, поношению и оскорблениям, моя грудь превратилась в клетку из которой отчаянно рвался наружу охваченный стыдом и паникой зверь. В то время во дворе нашего дома был дровяной склад, в глубине которого я любил прятаться и где чувствовал себя в полной безопасности. Когда после ловких акробатических трюков поленницы доходили до второго этажа, мне удавалось проскользнуть внутрь и отгородиться со всех сторон мокрыми и пахучими дровяными стенами, то совершенно счастливый и недосягаемый я проводил там долгие часы со своими любимыми игрушками. Родители запрещали детям подходить к этому зыбкому и грозному сооружению. Одно смещенное полено или случайный толчок могли привести к крушению всей дровяной пирамиды. Протискиваясь по узким коридорам этого мирка, я добился большой ловкости и чувствовал себя там полным хозяином один неверный жест мог вызвать обвал, но мне здесь было хорошо как дома осторожно перекладывая поленье я построил галереи потайные ходы тайники целый надежный и дружественный мир выгодно отличающийся от реального, в который я проскальзывал как хорек и затаившись сидел там несмотря на сырость потихоньку пропитывавшую мне штаны и холодившую спину Я точно знал, какие поленья надо было вытащить, чтобы открыть проход, и, проскользнув внутрь, старательно пристраивал их на место, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. В тот день я помчался в свои дровяные владения, как только это позволили приличия, то есть когда мое бегство не производило впечатления, что я оставляю свою мать один на один с врагом. Мы до конца выстояли на площадке и покинули ее последними. Быстро отыскав свои потайные галереи и пристроив поленья одно за другим на прежние места, я оказался в центре сооружения с пяти- или шестиметровым защитным слоем над головой, и уже там, окруженный этим панцирем и в полной уверенности, что никто меня не видит, разразился рыданиями. Плакал я долго потом внимательно осмотрел поленье над головой и вокруг себя, чтобы выбрать самые подходящие, которые следовало выдернуть, чтобы покончить со всем разом, чтобы эта крепость обрушилась на меня и освободила от всех бед. Я с благодарностью дотронулся до каждого из них. До сих пор помню это утешительное и дружеское прикосновение, свой сопливый нос — И спокойствие, вдруг охватившее меня при мысли, что меня никогда больше не смогут унизить и сделать несчастным. Задача заключалась в том, чтобы одновременно толкнуть поленье спиной и ногами. Я приготовился, как вдруг вспомнил о забытом в кармане пироге с маком, который я стянул сегодня утром в нашей кондитерской, когда продавец занимался с покупателями. Я съел пирог, потом принял нужное положение и, глубоко вздохнув, приготовился к толчку. Меня спас кот. Его мордочка внезапно появилась из-за прямо впрямо перед моим носом, и с минуту мы удивленно смотрели друг на друга. Это был страшно плешивый и паршивый кот цвета апельсинового варенья с драными ушами, и с такой усатой, преступной и хитрой мордой, какая бывает только у старых котов с богатым жизненным опытом. Внимательно посмотрев на меня, он принялся лизать мне лицо. Я не питала иллюзий относительно побуждений, подвигших его на проявление такой симпатии. Крошки от пирога с маком, смешавшись со слезами, прилипли к моим щекам и подбородку. Лаская меня, он имел свою цель, но мне было все равно. Я замер от наслаждения, чувствуя его теплый и шершавый язык, закрыл глаза и отдался ласке. Позже, как и тогда, я не пытался понять, что, собственно, скрывалось за знаками внимания, которые мне оказывали. Главное, что рядом была его дружелюбная мордочка, и теплый язык, касавшийся моего лица и лизавший меня с такой нежностью и сочувствием. Мне было этого довольно для счастья. Когда излияния кота кончились, мне стало лучше. Жизнь дарила мне надежду и дружбу, которыми не следует пренебрегать. Мурлычик кот тер мое лицо. Я стал ему вторить, и так мы наперебой мурлыкали с ним какое-то время. Я извлек из кармана крошки от пирога и угостил его. Задрав хвост, он благодарно прильнул к моему носу, потом куснул меня за ухо. Короче, жизнь стоила того, чтобы жить. Через пять минут я выбрался из своего убежища и, насвистывая и засунув руки в карманы, отправился домой. Кот шел за мной по пятам. С тех пор я понял, что в жизни всегда не худо иметь при себе немного крошек от пирога, если хочешь быть бескорыстно любимым. Само собой разумеется, что слова «французский посланник» еще долгие месяцы преследовали меня. И когда, наконец, кондитер Мишка застал меня на месте преступления с огромным куском макового пирога, То для констатации того, что дипломатическая неприкосновенность не распространяется на хорошо известную часть моей особы, собрался весь двор.